Глава десятая Миха стоял перед зеркалом, перед настоящим мать-его зеркалом. Оно было велико, хотя и не сказать, чтобы вовсе огромно. Но главное, там, в темном стекле, слегка посидевшем от времени, отражался не он, не Миха. «Тебе случалось видеть свое отражение прежде?» — поинтересовался маг, наблюдавший за Михой с немалым интересом. — Да. — И оно было иным. — Каким? — Проклятье. Миха не помнил. Он силился, он морщил лоб. Он готов был голову разбить об эту треклятую зеркальную гладь. Но ничего не получалось. Разве что больно стало, будто в голову иглу вонзили. И ухо дернулось. У того в зеркале уши были неправильными. Миха покосился на мага. «Нет, у него уши нормальные, округлые и чутка оттопыренные. Никакой тебе вытянутой ушной раковины, да еще и шерстью по краю». Миха потрогал свое. «Ты понимаешь, что это ты?» «Да». Язык теперь давался много проще — Но говорить все равно было неудобно. В горле точно ком застрял, который всякий раз удавалось выталкивать. Это хорошо. Некоторые примитивные особи, большей частью дикари, которых порой привозят из-за края мира, не способны сопоставить отражение с собой. И у животных также. Только высшие приматы способны пройти зеркальный тест. Ещё слоновье, кое-кто из дельфинов. Откуда Миха это знает? Боль заставила стиснуть зубы, и отражение оскалилось. Зубы у Михи тоже неправильные, белые, ровные, со слишком длинными клыками, которых так-то не видно. А в остальном почти человек. Смуглая кожа, тёмные глаза — Волосы, что отрастали клочьями, тоже тёмные, почти чёрные. На виске то ли клеймо, то ли чешуя. Миха повернулся боком. Клеймо всё-таки. Это родовая татуировка. Наставник думал свести, но оказалось, что она напрямую соединена с энергетической структурой тонкого поля. Он сказал, что едва не потерял тебя в тот день. Потерял. Это Миха знал точно. Он трогал лицо, убеждаясь, что оно принадлежит тому в зеркале. Но вот тот, он Миха не был, слишком не такой. Высокий, сухопарый, жилистый. А Миха он всегда поесть любил, благо в общаге всегда было к кому в гости наведаться. И волосы у него светлые, точно. Что ж, если ты удовлетворён виденным, треклятый макс снова сбил всякий настрой то, полагаю, стоит вернуться к делам насущным. Миха покачал головой. Вряд ли тебе интересно, но мастер сказал, что спиной к тебе поворачиваться уже опасно и что обучаешься ты просто-таки с невероятной скоростью. Зверь внутри Михи заворчал. Ему нравилась похвала. Так что, думаю, ваши занятия весьма скоро закончатся. — Да. — Он не самоубийца. И понимает, что если дать тебе шанс, ты не удержишься. Мак поднялся и взмахом руки отпустил рабов, что держали зеркало. Те поспешили убраться. Люди миху побаивались. Но пока нужно чтобы ты удержался. понимаешь? Мак сделал шаг и Миха тоже сделал навстречу. Их пока разделяла решётка, весьма крепкая, надёжная, но всё же это можно было счесть сближением. — Если ты убьёшь мастера боя, то наставник станет куда осторожней. Он пока верит, что его заклятие способны тебя сдержать. — Да, — согласился Миха, опустив взгляд. — Конечно, — улыбка мага стала широкой. — Как оно может быть иначе, верно? Он ведь опытен, он ни за что не допустил бы ошибки, верно? — Да. — И хорошо. Поэтому ты сдержишься. В конце концов, мастер боя — лишь инструмент. — Ненавидишь? — уточнил Миха. До сих пор он не рисковал задавать настолько личные вопросы, и потому, как судорога исказило лицо мага, понял, что он прав. Но тот быстро справился с эмоциями. Это не должно тебя волновать. — Почему? — Друзьями мы вряд ли станем, а вот союзниками — вполне. Влезать в союз с сомнительными условиями михи совершенно не хотелось. Но, с другой стороны, какой у него выбор? Что-то подсказывало, что без помощи не обойтись. — Что ты хочешь от меня? — Учись произносить длинные фразы. Речь тоже нужно тренировать. Ты умеешь читать? Нет. Плохо, но времени на это нет. Представится случай, научись. Неграмотный человек вызывает жалость. Иногда этого мага хотелось убить ничуть не меньше, чем прочих. От тебя мне нужна будет малость. Убей. Кого? Наставника. Да и всех, до кого дотянешься. Тебя? Мак осклабился. — Это не так просто, дикарь. Шанс у тебя будет. Но воспользуешься ли ты им, дело другое. А теперь будь добр, постарайся никуда не вляпаться раньше времени. Не получилось. В том смысле, что Миха вляпался прямо в грязную лужу, появившуюся на знакомой арене. А мастер, словно издеваясь, еще и плетью приложил, что называется, от всей души. «Вставай! Или решил, что раз одежку напялил, то она тебя спасёт?» Одежду, к слову, было жаль. Новая же. Никакого уважения к чужой собственности. Миха стиснул рукоять клинка, прикидывая, что если вот сейчас метнуть его, то шанс будет. Но не тот. Он поднялся и отряхнулся, подумав, что кожаные штаны оказываются не так уж и удобны, когда мокрые к заднице липнут, а рубашка, сшитая из сурового полотна, от плети и вправду не спасла. Хорошо хоть куртку снять додумался, а так бы её порвало. — Что-то ты сегодня квёлый какой-то! Мастер Боя хохотнул и крутанул любимую плеть, распоров воздух перед самым носом. «Не прихворнул ли часом?» «Нет», — Миха двинулся по кругу, ступая осторожно. «Ещё бы ботинки ему, или нет? Ноги чувствовали каждую песчинку, каждый стебелёк соломы, камешек, грязь. А в ботинках так не получится». «Тогда шевелись!» — щёлкнула плеть, поторапливая. «Мне тут с тобой не досуг возиться!» Миха ушел от удара и постарался отрешиться от всего, от собственной ненависти, от ярости, сдерживать которую получалось с трудом, а главное, от взгляда, прикипевшего к затылку. Союзник, стало быть. Посмотрим, что за союз. Магистр первым покинул балкон, не дожидаясь финала. — Готов признать, что ваша задумка с одеждой имеет некоторый смысл произнёс он, нервно оглядываясь. Пустые лаборатории изрядно действовали на нервы. «Он почти похож на человека. Это, несомненно, заказчику понравится». Ульграх молча поклонился. Всё-таки раздражает вездесущестью своей и молчаливой готовностью служить, будто и вправду вжился в роль послушного ученика. Да только магистра не провести. Нет-нет, а мелькает в серых глазах что-то такое. Да Нель нельзя нехорошее. Доносит. И думать нечего. Но только ли отцу? И что именно? Он слишком себе на уме, чтобы рассказывать обо всём. И когда его ждать? Осторожно задал Ульграх вопрос. Правильный вопрос. К сожалению магистр осторожно поскрёб зудящую руку. Краснота постепенно расползалась, чему виной было исключительно волнение, в том числе и за мальчишки. — К сожалению, — повторил он чуть громче, — наш заказчик не сможет прибыть сюда. — И что теперь? Видеть его растерянность было приятно. — Теперь мы сами доставим образец. — Так не делают? «Не делают», — согласился магистр, с трудом сдержав смешок. «И вовсе он не столь уж невозмутим, славный отпрыск великого рода». «Однако это в наших с тобой интересах. Ты ведь желаешь отбыть побыстрее?» Ульграх кивнул и заметил. «Агент отца отписал, что все готово, что нас ждут при дворе». «Вот и отлично!» — магистр потер руки. — Я не понимаю. — А тебе и не нужно, ученик. Он не отказал себе в удовольствии указать мальчишке его место. — Завтра? Пожалуй, нет, послезавтра мы отправляемся. Проследи, чтобы твоему человеку выплатили компенсацию. Да и в лабораториях приберись, а то пыльно очень. Щека Ульграха дернулась, но нет, сдержался. «Будет исполнено, учитель!» И вновь поклонился. Низко. Только померещилось в этом поклоне что-то да нельзя издевательское. «И раз уж ты так хорошо поладил с образцом, проследи, чтобы его разместили достойно. Все-таки заказчик на нас рассчитывает!» Магистр позволил себе выдохнуть лишь когда дверь лаборатории закрылась за спиной его. От чего-то бешено колотилось сердце. Отреклятый зуд распространился и на другую руку. И даже мазь, купленная в лучшей аптековской лавке, не принесла должного облегчения. Появилось вдруг стойкое желание спрятаться, отказаться ехать. Он ведь не должен. И совет в последнее время притих, будто позабывший о его магистра существование. С ним ведь тоже можно договориться. Пообещать, скажем, знания. Никто не откажется от новых знаний. Именно так и нужно было поступить. Он смог бы выкрутиться, найти союзников, остаться. Его знали, его ценили. А что впереди? путешествие империя дикарей, которые по сей день приносят жертвы ужасным божествам, жизнь в неизвестности, забвение. Ульграху хорошо. Если его затея не выйдет, он всегда сможет вернуться. И отец примет. А магистр, кто будет ждать его? Сердце заныло. Азуд вдруг стих, и, наверное, в любом ином случае он бы решился. Он бы вышел, испокоив, нашел бы мальчишку и решительно заявил бы ему, что передумал, что никуда-то он не поедет. В другом случае... Но на столе лежал тёмный ящик, украшенный костяными накладками. В нём же, запертым на хитрый замок, прятался кошель из тонкой кожи. А в кошеле — камни. Те самые слёзы небес, стоившие целого состояния. И только Ульграх в наивности своей может полагать, будто бы никому-то, кроме его семейки, неизвестна маленькая тайна. Одна маленькая тайна способна изменить столь многое. Дрожащими пальцами магистр вытащил крупный неограненный камень и стиснул в кулаке. Столько же. Ему обещали столько же, если образец будет соответствовать ожиданиям. И этого хватит, чтобы вернуться в независимость от того, получится ли у Ульграха что-то. К тому же, как знать, возможно, заказчик пожелает оставить одного мирного, но весьма сведущего в делах големостроения, мага при себе. И это тоже будет неплохо. Магистр окончательно успокоился и осмотрелся. Вещи большей частью были собраны давно, а то, что осталось, он упакует быстро. Можно было бы, конечно, поручить дело рабам, однако в последнее время магистр перестал им доверять, даже тем, которые находились под заклятием. Нет, свои вещи он соберет сам, особенно камни. Он высыпал их на ладони, поднес к губам, сделал глубокий вдох. Если изначально ему казалось, что камни не имели запаха, то теперь он ощущал его ясно. Тяжелый, сладковатый, чем-то напоминающий аромат гниющих фруктов. Этот запах успокаивал, как и приятная тяжесть в ладони. Магистр с трудом заставил себя высыпать камни в кошель, а тот убрал в шкатулку. Ее же поставил в сундук, где хранился первый подарок. Мальчишка пару раз заговаривал о продаже камней, намекая, что никто-то больше не даст хорошей цены. Может и так, но пока магистр в деньгах не нуждался. А камни? Камни пусть себе лежат, пригодятся. Он вытер влажные руки о рабочую мантию и потянул за веревочку. А когда дверь приоткрылась, велел. — Неси ужин! — Да, пожалуй, не все так уже плохо, определенно.